Глава 33. Вглядываюсь в морскую даль, рассматривая заходящее за горизонт солнце и красивые оранжево-розовые блики, кидаемые им на облака. Сидя на покрывале, расстеленном на песке, тереблю на безымянном пальце кольцо, которое я так и не решаюсь снять. Сбоку от меня Чарли строит очередную фигуру из песка. Сегодня особенно тихий и умиротворенный воскресный вечер перед предстоящей трудной неделей. Я всё-таки решилась заняться открытием своей клиники, не дожидаясь лучшего момента, ведь лучшего момента, чем сейчас, может уже не наступить. Завтра мне нужно будет поехать в местный административный центр управления и получить разрешение, а потом заняться поиском подходящего здания. «Мама, мы завтра пойдем к Диане?» Отвлекает меня от размышлений Чарли. «Я постараюсь решить все дела до вечера, и можем пригласить ее с мамой к нам в гости». «Хорошо, я приготовил для нее подарок». «Какой?» я нарисовал ее. Улыбаюсь тому, как за последний месяц мой сын привязался к этой маленькой девочке. На днях он заявил, что когда вырастет, станет ее мужем, чем очень рассмешил меня. Моё общение с мамой Дианы стало достаточно близким, к тому же с недавнего времени Чарли наблюдается у неё. сыны оказались замечательной семьей Джон по-настоящему любящий и заботливый муж и отец, такой, каким мог бы быть Гэбриэл, если бы только все сложилось иначе. Как же я тоскую по нему. Меня просто разрывает на части. Он снится мне по ночам, и в такие моменты я совсем не хочу просыпаться. Это уже похоже на какое-то безумие, когда ты не можешь отпустить человека. Он мерещится мне на улицах, его запах преследует меня. Хочется, чтобы это все прекратилось, чтобы моя боль наконец-то утихла, а сердце смирилось с тем, что больше никого и никогда так не полюбит. Делаю глубокий вдох и выдыхаю, отпуская свои мысли в море. Ежусь от сильного порыва ветра и поднимаюсь, начиная собирать плед. «Сынок, пора возвращаться в дом. Ветер поднимается. Наверное, ночью будет дождь. Ладно, мам». Чарли отряхивает руки от песка и подбегает ко мне. «Это что, Боб?» Вдруг задает вопрос, устремляя взгляд к дому. Смотрю в том направлении и вижу Боба, спускающегося по лестнице к нам. «И правда, Боб?» Растерянно смотрю на мужчину, направляющегося к нам с широкой улыбкой. «Боб!» Восклицает Чарли и со всех ног бежит к нему. «Привет, дружок». Мужчина, смеясь, подхватывает его на руки. Кидаю взгляд за спину Боба и замечаю его жену. «Миссис Бронт!» Быстро подхожу к ней и крепко обнимаю. «Боже, как же я рада вас видеть!» «Ну какая же миссис Бронт, дорогая моя! Просто Сара!» смеется, поглаживая меня по спине. «Мы тоже очень рады. Мы так сильно скучали по вам!» «Как вы тут оказались? Откуда вы узнали, где мы?» Закидывая ее вопросами, пока Чарли о чем то разговаривает с Бобом. «Мы приехали не одни, дорогая». Отстраняется, посмотрев на меня каким-то странным взглядом. «Папа? Мама, это же папа! Папа вернулся!» Слышу звонкий крик Чарли, и сердце замирает. Поднимаю взгляд наверх и, словно в тумане, различаю фигуру Гэбриэла, освещенную лучами заходящего солнца. Наблюдаю, как он спускается к нам, одетый в белоснежную футболку, И такого же цвета свободные льняные брюки. Словно действительно спустился с небес. Боб подпускает Чарли, и тот срывается к своему отцу, кидаясь в его объятия. «Как ты меня назвал?» Габриэл подхватывает сына на руки, внимательно посмотрев на него. «Папа!» Чарли улыбается ему. «Я люблю тебя, сынок!» Произносят на выдохе и целуют в макушку. И «Я люблю тебя, пап!» «Где ты был? Я очень скучал!» «Я тоже скучал!» Мне нужно было решить важные дела, чтобы больше с вами никогда не расставаться. Я потом тебе всё объясню. Хорошо, герой?» Проводит большим пальцем по щеке сына. «Хорошо. Чарли, покажешь Бобу и Саре наш дом?» Направляет взгляд на меня, и ноги едва не подкашиваются. «Меня теперь зовут Хассе. «Я понял, Хосе. Так покажешь?» «И в машине тебя еще кое-кто ждет, Подмигивает ему. «Кто? Иди, всё узнаешь». «Хорошо, пап». Чарли с Бобом и Сарой поднимаются наверх, и мы остаемся вдвоем. Стою, не двинувшись с места, и будто разглядываю привидение. Мужчина, которого я уже похоронила, сейчас стоит передо мной абсолютно здоровым и таким притягательно красивым, именно таким, каким я сохранила его в своей памяти. По телу бежит дрожь, будто меня окатили ледяной водой. Дыхание сбивается от накативших эмоций. Не выдержав, разворачиваюсь и на подгибающихся ногах иду к воде. Останавливаюсь, обхватив себя руками, едва не сдуваемая сильно поднявшимся ветром. Смотрю на бушующую и беспокойную воду, полностью отражающую мое внутреннее состояние. Кожа покрывается мурашками, но не от холода, а от того, что я чувствую его за своей спиной. В следующую секунду меня обнимают сильные руки, и из груди вырывается судорожный песклявый звук. Нервы сдают, и я начинаю всхлипывать. «Я думала, что ты мертв. Я жив». Шепчет губами мне в затылок. «Чёрт бы тебя побрал, Гэбриэл!» Резко разворачиваюсь, ударяя его по груди. «Я оплакивала твою смерть! Я столько раз за эти дни сама умирала!» Хватаюсь за его футболку, утыкаясь лбом в грудь и даю волю слезам облегчения. «Прости меня. Прости, родная. Это была вынужденная мера. Все должны были поверить, что меня нет в живых». Гладят меня по спине, зарываясь рукой в волосы. «Я не такая сильная, как ты думал». «Я совсем не такая». «Это было жестоко с твоей стороны. Я чуть с ума не сошла», – качаю головой. «Ты сильная. Ты самая сильная из всех, кого я знаю, Шерил». Поднимаю голову, встречаясь с его взглядом. Сердце срывается в бешеный ритм от того, как он смотрит на меня своими завораживающими глазами, по которым я так сильно скучала и думала, что больше не увижу никогда. «Это правда ты?» – хрипло шепчу. «До сих пор не могу поверить, что это все не сон» что мой разум действительно не помутился. «Я. Теперь только вместе и только навсегда». От его слов внутри разливается незнакомое ощущение, сравнимое с эйфорией. «Но как? Рикардо ведь опознал вас». «Рикардо? Старший Пэрил! «Точно, совсем забыл». Поднимает взгляд к небу и снова направляет на меня. «Это были тела из морга, на которые мы заранее надели наши вещи». «Так это был заранее продуманный план?» Да. «Значит, Рос тоже жив?» «Жив и здоров. Как вам удалось все это провернуть?» Шмыгаю носом, вытирая мокрое от слез лицо. «После твоего отъезда из особняка я опустил слух, что ты бросила меня и уехала из Чарли в неизвестном направлении, чтобы через ту крысу эта информация дошла до Нейта. А перед нашей с ним встречей я озвучил перед всеми, что собираюсь убить его сразу, не дав сказать и слова. Зная Нейта, я был уверен, что ублюдок подготовится». Мы заранее разработали с Росом план, который отлично показал себя в действии. После того, как в новостях объявили о нашей смерти, мы залегли с Россом на дно и стали выжидать. Пришлось набраться терпения, чтобы не сорваться к вам, но я должен был разобраться с этой мразью. Как только он перестал чувствовать угрозу, я нанес ему ответные удар и ублюдок получил по заслугам. «Ты убил его?» «Да, я сделал то, что должен был». Ты можешь осуждать меня за это, но я отомстил за своих любимых и не пожалею об этом никогда. Никто не смеет вредить вам. Никто. Я убью любого за тебя с сыном. Я не осуждаю тебя, Габриэл. Это сейчас совсем не важно. Важно, что ты с нами. Что теперь мы вместе. Я больше никуда тебя не отпущу, слышишь? Никуда. Я хотел выйти из игры больше пяти лет назад. Все думают, что я мертв. В США нас никто не ждет, теперь у нас новые имена. А значит, пора начать новую счастливую жизнь. С секунду молча смотрю на мужчину, который разбил мне сердце и сам же собрал его из осколков. «Я люблю тебя». Стою на носочке, утыкаясь ему в шею, и в нос сразу бьет любимый запах, сводящий с ума. «Я люблю тебя. Люблю больше жизни». Берет мое лицо в ладони, заставляя посмотреть на себя и, наклонившись, накрывает губы своими в самом сладком поцелуе.